Глава 38. Элизе более не удавалось облекать свои мысли в слова и записывать их. На ум то и дело приходили фразы, которые её героине могла бы адресовать своему возлюбленному, однако стоило ей очинить перо и сесть перед пустым листом бумаги, Как всё летучивалось. Пару раз она пробовала поговорить с Филиппом наедине, но он, по-видимому, избегал её. Бросить ему за ужином заговорщицкий взгляд, даже этого она не могла. Теперь он что ни день просил его извинить. Он дескать оттожиный в городе с приятелями. Погода стала уже не так хороша, как раньше, заметно похолодало, то и дело шёл дождь. Прогулки позволял себе лишь тот, кто готов был точе спокинуть дом едва проглянет солнце и немедли вернуться, когда небо опять затянется угрожающими серыми тучами. Тётя Берта была из тех, кого ни Настя, ни не страшила. Каждый день она неустанно посещала бивет, прохаживаясь то по одной, то по второй крытой галерее, барабаны со фонлаутер бах встречала старых знакомых. В чьём обществе можно было переждать ледень прежде чем отправиться домой или же в паровую баню. А дальних прогулок по окрестностям, разумеется, не могло быть и речи. А Анне в связи с приездом брата и его жены теперь приходилось больше времени проводить в кругу семьи. Лишённая дружеской компании, Элиза была вынуждена искать и новое средство, чтобы утешить необъяснимую внутреннюю смуту. Ежедневно после игры на фортепиано она стала сопровождать тетю Берту к источникам, скрипя сердце, делала глоток другой горячей целебной воды и радовалась. Если видела не только тетушкиных, но и своих знакомых. Однажды она встретила Фриду фон Бинтхайм с матерью, а в другой раз Антона фон Глессама. Очевидно, через них весть о том, что ее можно в такое-то время застать в бювете, достигла лорда Делингема. Теперь у него вошло в обыкновение каждый день совершенно случайно посещать источники в те же часы. Мнимые непреднамеренность этих встреч немного смущала Элизу. Хорошо ещё, что Генри держался непринуждён. Совсем как раньше. Впору было подумать, что тот поцелуй во время фейерверка просто приснился Элизе. Какое облегчение! а она-то боялась, что лорд Деллингем начнет вести себя с ней, как с невестой, и не сегодня-завтра всерьез попросит ее руки. Непогода не лишила Хенри его всегдашней предприимчивости, и Лиза нисколько не удивилась, когда он пригласил ее на завтра выпить с ним чаю в его гостинице Баденский двор. Заметив, что тетя Берта скептически вздернула бровь, Молодой человек поспешил прибавить, что Анна фон Крэберн в Франции и другие их знакомые, разумеется, тоже приглашены. Для этой затеи будет специально отведена часть трехэтажного ресторана-отеля. Тетя Берта милостиво кивнула. Завтрашнее чаепитие в отель Даля Кюр-де-Бат, как упорно именовал себя Баденский двор, гораздо меньше занимало мысли Элизы, чем предстоящий бал Маскарад. В курзале. Или, если уж непременно говорить по-французски, в саль-де-кюр. «Обдомала ли ты уже свой костюм?» — спросила тетушка на пути к дому. Элиза пожала плечами. «Я просто спрячу лицо под маской. Разве я этого недовольна?» «Что ты? На маскарад нужно непременно надеть что-то особенное и волосы причесать так, чтобы тебя не узнали». О воскликнула тётя Берта с внезапным воодушевлением. Я пошлю за своим маскарадным платьем, которое я носила в твои годы, думаю, оно придётся тебе впору. И явишься на праздник садовницы с цветами в волосах. Элиза была удивлена, однако согласилась танцевать на бале инкогнито, как это необычно. Следовало предупредить остальных, чтобы тоже пришли в настоящих костюмах, а не просто в масках. Иначе будет не так занятно. Когда тетя и племянница возвратились домой, Франц и Филипп как раз собирались куда-то идти. «Надеюсь, завтра вы никуда не убежите», — сказала Элиза с порога. «Хенри приглашает нас на английское чаепитие с выпечкой, а если погода будет неплохой, то после мы наконец-то сможем прогуляться». Франц весело кивнул, но лицо Филиппа как будто ничего не выразило. Со вся по всему, он в отличие от Элизы не обрадовался новой возможности у кратко обменяться с ней парой слов за чаем или во время прогулки. Но поддержать компанию он всё же обещался. Скоре молодые люди ушли, оставив Элизу наедине с её смутной горечью. Это чувство Владела ею до самого вечера. Она испытывала его, когда сидела в гостиной с матерью, пережидая дождь, и когда прохаживалась по саду, подыскивая цветы для своей маскарадной причёски на тот случай, если тётушкин костюм действительно окажется неплох. В дупле для Елизы, конечно же, ничего не было, ведь она сама давным-давно не передавала Филиппу писем для прочтения. И всё же, проходя мимо вишнёвого дерева, она по привычке опустила руку внутрь ствола. А затем её взгляд ополз на знакомую брешь в живой изгороди. Не зайти ли потихоньку к Анне? Ах, нет. Фон Грейберны с всем семейством отправились на прогулку, избрав для этой цели закрытый экипаж, чтобы не вымокнуть под дождём. В те дни такие предосторожности были отнюдь не напрасны. Не успела Элиза присесть на скамейку под каштаном, как по листьям забарабанили капли. Это, однако, не означало, что нужно торопись бежать в дом. Воздух был тёплый, а густая крона сложила надёжной крышей. Элиза плотнее закуталась в шаль. Здесь на этой скамье они с Филиппом однажды сидели вдвоём. Он целовал её, и она ощущала такое блаженство, о каком прежде не имело ни малейшего представления. С того вечера прошло, казалось бы, совсем немного времени, но как переменился Филипп, он стал таким неприступным, таким холодным. Словно между ним и Элизой никогда не было даже намека на нежность, не было разговоров о сокровенном, не было поцелуев, от которых у нее захватывало дух. Элиза прислонилась головою к стволу каштана, и смежила веки. Так она просидела несколько времен, мечтая под мягкий шум дождя. Ничьих шагов она не слышала, но у неё вдруг возникло такое чувство, будто на неё кто-то смотрит. Она открыла глаза и распрямилась. Перед ней стоял Филипп. Его одежда насквозь промокла под дождём. Волосы завились в кольца, Он смотрел на Элизу тем самым взглядом. Она моргнула, на мгновение перестав дышать. Нет, это не мираж. Где это видано, чтобы у миража так некартинно капало с носа? И давно ли он здесь стоит? Э, дети же скорее сюда. Здесь сухо, быстро проговорила Элиза, подвигаясь и освобождая для Филиппа место на скамье. Он сел, но не слишком близко. И вежливо осведомился: Хорошо ли прошёл ваш день? В секунду поколебавшись, Лиза ответила правдиво: Нет. Мой день прошёл нехорошо. Мне было ужасно скучно. Филипп поглядел на неё удивлённ. В самом деле, однако, когда вы с вашей тётушкой вернулись с бивета, мне показалось, что вы обрадованы приглашению на чай к лорду Делингему. Разве мысль о завтрашней встрече с Генри не воодушевляет вас? В некотором смысле. Вопросительный взгляд Филиппа заставил Элизу пояснить. Я и в самом деле с надеждой жду завтрашнего чаепития, потому что, вероятно, у меня в кое-то веки появится возможность поговорить с вами. Вы хотели бы со мной поговорить? Осторожно переспросил Филипп. Нет. Я хочу тебя поцеловать, едва не воскликнула Элиза, как она тосковала по тому чувству, которого искала Сентри, а находила только с Филиппом. Но нет, этого было уже не вернуть. Вы удивлены, проговорила она. От чего же? Я всегда охотно с вами беседовал. Филипп посмотрел в глаза Элизы, как будто бы сиялись в них что-то про честь. Наконец он лукаво вздернул уголок рта и взглянул на ее ручку, лежавшую между ними на скамье. Его рука, как часто снились Элизе эти длинные тонкие пальцы, медленно поднялась. Ни на нем, ни на ней не было перчаток, и прикосновение к коже к коже породило ощущение, которого не опишешь словами. Филипп медленно поднес руку Элизы к губам, и поцеловал, но не с тыльной стороны, а перевернув ладонью вверх. Кончики её пальцев ощутили прохладу и лёгкую колкость его мокрого лица. Здесь дела жарко. Филипп медленно опустил её руку и встал. Мне лучше зайти в дом. Нельзя, чтобы нас видели вместе, сказал он тихо. Но мы поговорим в другой раз, если ты этого хочешь. Мы найдём способ. Филипп ушёл, а Элиза осталась сидеть, прижимая к груди поцелованную им руку и всё ещё слыша слетевшее с его языка доверительные ты. Почему во время фейерверка, когда Генри прикоснулся ртом к её рту, она ничто тело ничего особенного, а теперь Филипп только лишь дотрагивается губами до её ладони, и она тотчас вспыхивает. Как такое возможно?